Глава двенадцатая Саман громко рассмеялся по поводу некой технической детали, связанной с безопасностью, которую Лин показала ему на мониторе. Положив руку ей на плечо, он прокрутил мышью, нашел другую рубрику, и теперь они засмеялись оба. Удивительное дело, она начала привыкать к обстановке, хотя пришла сюда всего пару часов назад, кожаные мебель. Дубовый паркет, портрет Маркуса валленберга на стене и элегантный брендовый костюм Самана. Заранее она решила не поддаваться предрассудкам и все же теперь поняла, что поначалу держалась очень холодно. Но виноват был не Саман, а рекорд который не сказал ей все правды, когда позвонил утром. Ей вовсе не показалось, что она пришла на неформальную, ни к чему не обязывающую встречу — Саман вел себя так, словно все уже решено, и он только ждет, когда же она приступит к делу, а не так, как если бы она пришла туда, чтобы посмотреть на обстановку и позднее решить, готова ли она помогать, что обещал ей Рикард, приглашая совершить визит в СЭП. Такое ощущение, что вместо этого Рикард сознательно сделал все для того, чтобы ей трудно было отказаться. Энтузиазм Самана передался и ей. И вот они уже взялись за дело. О своем требовании, что она будет работать независимо, если согласится взяться, не сотрудничая с каким-нибудь ответственным за безопасность, который в худшем случае будет покрывать руководство банка, она уже позабыла. Придвинув к себе компьютер, Лин посмотрела вслед Саману, когда он вышел с одним из своих подчиненных. Саман понравился из первого взгляда. стройный совсем не похожий на типичного качка-охранника, если ответственная за безопасность и вправду должен так выглядеть. Любезный, не лишённый самоиронии, её прежней картине мира, характерной для периода её деятельности в Антифа, нанесён ещё один удар. Сначала сотрудничество с полицией, а сейчас она сидит рядом с начальником безопасности одного из крупнейших банков Швеции. Хотя она по-прежнему считала, что банки и полиция входят в систему власти, и представляют собой структуры, которые однозначно следует реформировать в агалитарном направлении, некоторые индивиды, с которыми ей приходилось иметь дело в полиции, оказались на удивление симпатичными и стали ее друзьями, хотя она не подружилась с системой в целом. То же самое относилось и к Саману, немного преувеличенной, любезной, но по-настоящему искренней в нём чувствовалась непрофессиональная поверхностность, а настоящий интерес к людям. На некоторое время ей показалось, что это всего лишь фасад, что он ловкий торговец, пытающийся очаровать её. Но она заметила, как непринуждённо он общается с другими, кого встречает в кабинетах и коридорах, всегда показывает осведомлённость о семье или интересах другого. Похоже, это связано не с тем, что он ведёт досье на всех с точки зрения безопасности, По крайней мере, не только. Короче, работать с ним было приятно и весело. Она постаралась сосредоточиться на ноутбуке Юхана Саоландера, отключившись от всех других людей, ходивших по помещению позади нее. Руки в одноразовых перчатках вспотели, когда она щелкала по клавишам. Включился экран, появились поля с надписью имя пользователя и пароль на фоне стилизованного логотипа «Правит Банкинга». Положив на стол распечатку, она ввела сведения, которыми снабдил ее саман. На экране начали прокручиваться макросы, а потом все почернело, когда заработал загрузчик операционной системы. Она заметила, как подошел рикорд и стал смотреть через ее плечо. «Ты в курсе, что у них двойные пароли? Второй снимает криптозащиту». Не отвечая, она продолжала читать выписку, потом внесла нужные знаки в поле кодовая фраза. Мимо промелькнули цифровые комбинации, она успела отметить, что они используют систему PGP, когда на экране появилось сообщение в формате OS2 Apply Semantic Key Generator. Лин вставила флешку с генератором паролей, которым снабдил ее сама. Оперативная система заработала, экран вдруг окрасился голубым. На заднем плане по-прежнему висел логотип «Правит-банкинга». Затем появилось несколько незапертых папок, ей удалось войти, хотя ее вклад пока минимален. Она открыла на обум пару папок, ничего необычного, насколько она могла судить, графики и диаграммы, расчеты прибыли, перспективные планы, калькуляции по месяцам и резюме стратегии инвестиций. В начале каждого перспективного плана приводился список клиентов, Девушка вздохнула. «Боже, какая тоска!» Однако она пришла не для того, чтобы работать с материалами, которые видны на экране. Это сделает кто-нибудь из ответственных сотрудников правит банкинга на предмет отклонения от процедуры отдела или политики банка. Ее же задача — искать то, чего нет. То, что кто-то пытался скрыть, то, что спрятано или даже удалено. Но для этого ей нужна спокойная обстановка. Может быть, и помощь сама, на которую уже предложил перейти в другое помещение и поработать там, где не будет людей, снующих у нее за спиной. Она обернулась к Рикарду. Пока ничего необычного. Не слишком ли притянуто за уши подозревать, что их застрелели из-за того, что хранится здесь? Даже с Ником Лисоном, который довел до банкротства Берингс, этого не произошло. Он улыбнулся. Похоже, она отвлеклась на другие мысли, несмотря на душераздирающую встречу с пострадавшей девочкой в дежурном отделении социальной службы несколько часов назад. Мы не знаем. Ни одна организация не взяла на себя ответственность. Так что не похоже, чтобы какая-либо джихадская группировка атаковала СЭП, чтобы заставить их прекратить поток инвестиций в Израиль или что-нибудь в этом духе хотя вблизи места преступления видели человека с так называемой ближневосточной внешностью. Да, да, человека, который с таким же успехом мог родиться в Норвегии у родителей христиан и теперь является членом норвежской партии прогресса. Он рассмеялся Твои возражения принимаются. Но, ну, по крайней мере, на этот раз хотя бы не нацисты. Хотя и тут уверенности нет, подумал он. Джеки Арклёв умудрился стать нацистом, несмотря на цвет кожи. Джеки Арклёв — шведский неонацист либерийского происхождения, отбывающий пожизненный срок за убийство. За спиной Рикарда появилась Мария, быстро пожала ему руку. Он почувствовал, как тепло растеклось по всему телу. Они улыбнулись друг другу, и она тут же отступила на пару шагов, когда Эрик покосился на них с другого конца помещения. Она огляделась. «Это единственный кабинет?» «Начнем здесь. Еще вероятнее всего надо будет осмотреть шкафчик в раздевалке тренажерного зала в подвале и их квартиры». Мария поздоровалась с Линн, сидевший с ноутбуком Юханнеса Аллендера. В другом конце помещения виднелся стол Денейдена. На нем было пусто. Компьютер отсутствовал. Мария сфотографировала столы, Ни на одном из них не было ничего личного. Никаких фотографий жены, детей, собаки или катера. Ни детского рисунка, ни портретов кумиров Маргарет Тэтчер или Мильтона Фридмана. Все убрано. В корзинах для бумаг, никаких бумажных стаканчиков из-под кофе. А на столе Денейдена, в отличие от столов коллег, не стоял подключенный к внутренней сети компьютер. Потыкав карандашом в пачку бумаг на столе Донейдена, Мария осторожно приподняла пару листов, рассеянно прочла заголовки «Стратегии размещения фонды высокого риска», столбиковые диаграммы, показывающие опции развития сырьевого рынка во времени, кредиты с высокими приоритетами и дебиторская задолженность, промежуточное финансирование и синдицированный кредит, китайская грамота». На стене наискосок от рабочего стола виднелась единственная в помещении картина — рекламный плакат. Судя по виду, родом из пятидесятых, со странным, сюрреалистичным изображенным красным земным шаром и желтой Африкой в центре. Вероятно, в те времена потенциальный рынок. Или же склад вожделенного сырья для инвесторов банка. Она перешла к компьютеру на столе Мартина Гренфорса — Юнгберг последовал за ней. «Вы не нашли на лестнице никаких сумок?» «Не мог Денейдену нести ноутбук с собой, когда уходил?» Она покачала головой. «Мы проверили каждую ступеньку. Там не было ни сумки, ни компьютера, который мог бы принадлежать Денейдену». Юнгберг кивнул. «Тогда одного не хватает. Лейн занимается компьютером Аллендера, а тот, что принадлежал Гренфорсу, стоит у него на столе. Вероятно, компьютер Денейдена остался у него дома. Позади них появился Эрик. У Аллендера была с собой сумка, но ее украли из его палаты в Каролинской больнице. Ответственная медсестра позвонила нам, когда обнаружила пропажу сумки. Он кивнул на Лин, стучащую по клавишам на компьютере Аллендера. Возможно, убийца надеялся, что в сумке окажется его компьютер. Лин замерла. Вышла из функции поиска, и кликнул на папку. Нет, ей не показалось. Папка под названием «2213-решетка UV» оказалась нечитаемой. А этого не должно было быть, и болин все дешифровала. Она пролистала до конца. То же самое. Содержимое не читается. Кто-то пытался что-то скрыть. Девушка обернулась к Рикарду и Саману, стоявшему, разговаривавшим у нее за спиной. «Я тут нашла кое-что. Оба наклонились к компьютеру. Пока ничего конкретного, но очень странно». «Да уж, лучше не скажешь», — подумал Рикард, когда она ткнула пальцем в хаотичное нагромождение цифровых комбинаций на экране. «Так-так, криптография». Так, «Именно. Но это не согласованная версия банка». «Её я уже открыла». Саман внимательно разглядывал знаки на экране. «Нет, нет, это что-то другое, не согласованное нами. Должно быть, Аллендер сам его установил. И как ему только удалось обойти Брандмауэр?» В голосе зазвучало раздражение. «Вводить в машины чужой шифр — должностное преступление. Это ставит под угрозу всю систему. Его следовало уволить уже за одно это» вне зависимости от того, что там содержится». Рикард посмотрел на них. «Как быстро нам удастся расшифровать содержимое?» Саман покачал головой. «Возможно, никогда. Похоже, он использовал высокий уровень криптографии». Лина вернулась к Саману и лукаво улыбнулась. «Ну, пара дней уйдет». «Давно ли они познакомились?» изумленно подумал Рикард.